Глава 20. После стука в кабинет, в котором, как мне было известно, должен находиться человек, отвечающий за общение службы безопасности с учащимися, сразу никакого зеленого сигнала не появилось. Мне пришлось ждать больше двадцати минут, и когда я уже собирался связаться с Зарой для того, чтобы выяснить, к кому мне лучше обратиться, над дверью все же вспыхнул зеленый огонек, разрешающий войти. Внутри я не обнаружил знакомого мне по прошлым визитам человека. За столом сидел молодой парень, а все пространство массивной рабочей поверхности было заставлено бумагами. Часть из них лежала в ровных стопках, но большая часть была раскидана, как мне показалось, в хаотическом порядке. Подойдя ближе к парню, я представился. «Добрый день, меня зовут Марк Берельский». Не дождавшись ответа от все так же перебирающего документы человека, я продолжил. «Мне передали, что меня ждут, чтобы задать мне пару вопросов». Наконец-то, подняв на меня взгляд, а следом и выпрямившись, благодаря чему стало понятно, что сидящий человек довольно хорошо развит физически, он посмотрел на меня. Его взгляд был затуманен, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы развеять эту эфемерную дымку, после чего он тихо пробормотал. «Берельский, Берельский...» «Да, точно...» «После чего снова вернулся к документам». Я же не стал сразу от него что-нибудь требовать, а присел на одно из двух стоящих рядом со столом кресел. Ждать пришлось не очень долго, около десяти секунд, по истечении которых парень смотрел на меня уже не столь сильно затуманенным взглядом. «Да, Марк Бирюльский, благодарю, что самостоятельно пришли. Однако вашим вопросом занимаются вышестоящие представители службы безопасности Академии. Я банально не обладаю необходимым уровнем допуска». Так как выдалось возможность вставить слово, я, изобразив непонимание, которое в целом было довольно искренним, обратился к нему. «И что мне делать?» «Бегать по академии в поисках того, с кем мне надо поговорить, я точно не планировал. К сожалению, все руководство сейчас занято, поэтому...» Он взял паузу, еще раз взглянув в папку с бумагами, после чего поднял на меня взгляд и, как мне показалось, искренне улыбнулся. «В общем, если бы ваш вопрос был срочным, то это было бы указано тут». Он постучал пальцем по папке. «А раз это не так, то, думаю, спешки нет никакого смысла. Как только появится возможность, с вами свяжутся». Спрашивать, куда дели все безопасники, способные принимать решения, я не стал. Вряд ли он даст мне ответ, да и сейчас это было не столь важно. «Дело в том, что я на время покину академию. Это связано с делами рода. И раз меня искали, я не хочу, чтобы в будущем это вызвало лишнее подозрение». Я не успел закончить мысль, а сидящий напротив человек поднял руки перед собой, останавливая меня, и сказал, «Ничего страшного. Я внесу изменения в ваше дело и укажу, что вы самостоятельно приходили, дабы ответить на возникшие к вам вопросы. Что ж, хорошо, буду вам благодарен». Кроме этого, мне от безопасника, как минимум, от этого больше ничего не требовалось. Но перед тем, как покинуть кабинет, я все же попытался вспомнить, какое количество человек с символом службы безопасности я видел сегодня на территории Академии. И не смог вспомнить ни одного. Хоть и, и раньше не то, чтобы была переполнена Академия, но двух-трех я обычно замечал, как минимум около входа на территорию. А в этот раз никого». В итоге я изменил свое решение и все же задал вопрос пареньку, который по неизвестной мне причине даже не стал представляться. «А не подскажете, чем сейчас занято руководство?» Заметив, как сидящий человек сощурил глаза, я продолжил. «Я понимаю, что это не совсем корректный вопрос, но я некоторое время отсутствовал в столице и, возможно, пропустил какое-то происшествие, а мне не хочется приобретать дополнительные проблемы лишь из-за того, что я не обладаю общеизвестной информацией». Лицо парня покинуло подозрительность, и он спокойным, вежливым голосом ответил. «Ничего важного не произошло. Но распространяться о внутренних делах службы безопасности я не имею права». Кивнув в ответ на его слова, я произнес. «Понимаю. Всего доброго». Получив от него точно такой же стандартный ответ, я покинул кабинет. Заходить к Заре, дабы выяснить подробности, не стал». Все же, с моей стороны, это может выглядеть не очень красиво, а точнее, чересчур нагло. Ведь совсем недавно я ей отказал, а тут врываюсь, чтобы она поделилась со мной информацией, которая в целом не должна быть мне доступна. Причувствие на этот счет ничего не говорило, так что я решил не тратить на это время и репутацию, поэтому отправился в общежитие, желая встретиться с игроком. Уже подходя к нужному зданию, я увидел Эрла Белл. Как ни странно, он был без своей супруги Маргариты. Заметив меня, парень, идущий куда-то по своим делам, изменил направление и, приблизившись ко мне, поприветствовал. «Марк, рад встрече. Давно не виделись. Привет. Возникли срочные дела Рода. Все же я единственный оставшийся в живых представитель Рода Берильских». На лицо Эрла легла тень уже после слов о делах Рода. Видимо, это было связано с его временным изгнанием. А после единственной он нахмурился, уже явно размышляя о моей судьбе. «Я и не стал заострять на этом внимание. Кстати, с тобой я сам хотел сегодня встретиться. Нет желания сходить перекусить». Осознав, что не очень вежливо стоять с мрачным лицом, Эрл улыбнулся и ответил с чуть натянутой улыбкой. «Конечно, я как раз собирался в столовую. Можно было бы назначить ему там встречу, а саму отправиться к игроку, но перекусить я действительно планировал, так что не беда, что сделаю это чуть раньше». По дороге Эрл немного рассказал о важных, по его мнению, событиях, произошедших в Академии, пока меня не было. Впрочем, для себя я не узнал ничего по-настоящему интересного в его рассказе. Уже сидя за столиком в столовой, когда я планировал перейти к основной теме, ради которой все это и затевалось, он неожиданно широко улыбнулся и произнес. «Точно, я ведь забыл тебя поздравить с фактическим заселением в особняк». Я не сразу понял, о чем он, поэтому был вынужден переспросить. «Особняк?» Эрл продемонстрировал слегка задумчивый вид, но все же быстро нашелся и стал отвечать. «Буквально вчера все новички, кто первый раз вошли в первую десятку потока, получили ключи от частных домов на территории Академии». «Я думал, ты как раз идешь от теперь уже своего дома в общежитие, чтобы забрать вещи». «А ведь точно!» Одной из моих целей было получение права проживать на территории Академии в отдельном доме, дабы я мог всегда иметь под рукой Вара и Лару. Но теперь в этом нет никакой необходимости. Конечно, жаль, когда после достижения цели она оказывается бессмысленной, но Академия должна была стать лишь трамплином на пути к возвышению в этом мире, и раз у меня появился более надежный способ в лице Роды Гофман, то нет никакого смысла сожалеть об этом. Поняв, что пауза затянулась, я все же ответил Эрлу. «Спасибо, но я пока не успел заселиться, и, скорее всего, в ближайшие дни мне это не удастся. Я прибыл в академию только на день, вернусь самое раннее через пару дней». Парень не стал меня ни о чем расспрашивать и ответил нейтральным тоном. «Понимаю». Я окинул взглядом столовую. Сейчас в ней почти никого не было, все же время обеда еще не наступило, а для завтрака было уже поздно. Вернувшись взглядом к нашему столу, я также понял, что набранная нами еда закончилась, и, наконец-то, приступил к вручению своего подарка, начав довольно резко. «Мне известна ситуация с твоим братом». Эрол скинулся, явно стремясь дать резкий ответ, но я поднял руку, осаживая его порыв, и продолжил. «И у меня есть для тебя подарок, который должен решить сложившуюся проблему как с твоим братом, так и с родом». С этими словами я толкнул лежавшую рядом со мной шкатулку в его сторону. Поймав ее, он непонимающе посмотрел на меня. Думаю, он знал о том, какая ставка была со стороны Адеркас, но даже когда я вернулся из зоны прорыва хаоса, он ни словом, ни делом не обмолвился о том, что хотел бы получить от меня сапфир пробуждения. На его вопросительный взгляд я ответил лишь кивком в направлении шкатулки а когда он и после этого не стал ее открывать, то был вынужден произнести «Открывай, ничего страшного точно не произойдет». Аккуратно приподняв крышку, он посмотрел на содержимое ошарашенным взглядом. Даже если бы ему не требовался этот ресурс, смотря на сапфир пробуждения, сложно остаться спокойным и не быть пораженным его видом. Этот ресурс представлял собой круглую сферу, внутри которой, казалось, был спрятан целый живой мир. Этот эффект создавался за счет медленного вращения внутри сферы потоков маны разной плотности и небольшого сияния, исходящего из самого ее центра, из ядра. Захлопнув шкатулку, Эрл зажмурился и лишь через десять секунд посмотрел на меня, произнеся напряженным голосом. «Ты уверен?» Для себя я уже все решил, поэтому улыбнулся и без колебаний ответил. «Да». Эрл слегка расслабился, но радоваться раньше времени явно не хотел, решив уточнить. «Чем я должен заплатить за этот дар?» Спрятав улыбку, я добавил в голос серьезности. «Сейчас ничем. Я не буду брать с тебя никаких магических хляд. Просто помни, кто подарил тебе это». Я рукой указал на шкатулку. «И если в будущем так случится, что мне будет нужна помощь, окажи ее». Он был удивлен моим ответом. И снова в воздухе повисла тишина. Но вскоре Эрл собрался с мыслями и обратился ко мне с явно демонстрируемым уважением. «Благодарю. Я принимаю твой дар и клянусь, что в будущем оплачу за него». Он мог на многое пойти ради сферы пробуждения, но прямо сейчас требовать с него платы было глупо. Если бы супруги Беллы имели что-либо равное подобному ресурсу, то уже давно бы им обзавелись. Ну а требовать клятву тоже не самый лучший вариант. Факт ее наличия уменьшит симпатию по отношению ко мне. Да и если Эрл задастся целью снять ограничения, то, думаю, за несколько лет, если все это время мы не будем видеться, ему это удастся. Будь он негодяем, я бы колебался намного дольше. Но хоть мы общались и недолго, тем не менее, мне удалось составить о нем впечатление, и оно играло на его стороне. Больше из важного мы ничего не обсуждали, да и в целом разговор как-то сам собой прервался». Я не стал заострять на этом внимание. Допив чай, попрощался и отправился в общежитие с целью встретиться с игроком. Эрол же сейчас все равно захвачен мыслями о будущих перспективах и о том, как бы все провернуть так, чтобы помочь брату и вместе с ним вернуться в рот. Предупреждать же парня о том, что в ближайшие дни может наступить хаос, я не стал. Собственно, как и Зару, как и всех других, с кем планирую сегодня встретиться. Решил поступить так по двум причинам. Во-первых, передача этой информации с большой вероятностью вызовет подозрения, а в будущем и большие проблемы лично у меня. Во-вторых, видение Ани может не сбыться. Все тот же странный сгусток, который убивал ее, мог вызывать кошмары, а не истинное видение будущего. И тот факт, что Аня верит в них, а я в целом верю девушке, не означал, что я полностью уверен в том, как все будет на самом деле. Создавать же панику не самое лучшее решение». Тем не менее, у меня присутствовало небольшое чувство вины. Впрочем, я довольно успешно с ним справлялся, думая о том, что поистине темные времена начнутся не сразу, о чем свидетельствовало видение, переданное Ане дедушкой, и как минимум первые дни академии и сильные рода смогут продержаться. Ну а дальше, возможно, мне удастся помочь людям, которые так или иначе вошли в мой близкий круг общения». С этими мыслями я вошел в общежитие, но по итогу не смог найти игрока. Я даже позвонил ему, однако так и не получил ответа. Заходить в выделенную мне комнату не стал. К тому дню там осталось не так много моих вещей, а те, что есть, не стоят внимания. Дабы не терять времени, набрал Арака Даула. Он ответил так, что уже буквально через пять минут мы встретились в парке. Оказалось, что он недавно закончил тренировку и как раз возвращался в общежитие. Обменявшись приветствиями, я не стал долго тянуть время и перешел к важному. «Меня не будет несколько дней в Академии, но я хочу сказать, что признаю твою силу и принимаю тебя в свою личную команду». Когда он узнает о том, что я покинул Академию, то может неправильно понять сказанное мной сейчас. Ну и ладно. Со временем парень осознает, что эти мои слова значат намного больше, чем просто решение вместе отправиться в подземелье с целью добыть ресурсов. «И чтобы подкрепить сказанное, я достал из внутреннего кармана маленький кристалл, в который сегодня утром записал магический каркас довольно сложного плетения, основанного на стихии Земли, и протянул его арку». «Конечно, род Даола, судя по всему, имеет в своем запасе немало качественных заклинаний и стихии Земли. Но даже если они владеют чем-то аналогичным тому, что я предлагаю парню, то вряд ли допустили его до этих знаний». Тем временем парень в ответ на мои слова улыбнулся. А когда увидел протянутый ему кристалл, улыбка сменилась непониманием. И перед тем, как принять мой подарок, он спросил. «Благодарю за слова, но, Марк, что это?» «Подарок. В этом кристалле записано хорошее плетение. Освой его, и заметишь, как станешь сильнее». После того, как он меня поблагодарил, мы попрощались, и я отправился за пределы академии. Арек же был так скуп не потому, что он невежественен и не понимает, насколько ценен мой дар ему, а банально он не обладал навыками, чтобы быстро оценить вплетенное в кристалл заклинание. Ну а показывать его прилюдно в парке у меня не было никакого желания. До того, как покинуть Академию, в голову закралась мысль встретиться с Виктором Торп. Однако искать его только ради того, чтобы сказать, что меня не будет пару дней в Академии, было глупо, со стороны это смотрелось бы очень странно. Последнее время я с ним практически не виделся. Да и до этого наши отношения нельзя было назвать дружескими, как, например, с Зарой. А провернуть вариант с Даром, с Виктором было сложно. Все же Рот Торп входил в пятерку сильнейших в стране, так что у них с большой вероятностью найдутся аналоги большинства моих заклинаний. К тому же от наследника эти знания вряд ли скрывают. Ну а передавать то, чем они не обладают, было чересчур расточительно». Покинув Академию, я вызвал такси и отправился в до сих пор арендуемый мной дом, дабы оттуда переместиться на родовые земли Гофман. Вспомнив, что вскоре мне снова придется выключить телефон, пока ехал, я отправил сообщение Инге Шмидт и Сергею Волкову. Хоть текст в них был разный, однако суть была одна – быть готовым к нападению. Не понимая, могут ли перехватывать подобные сообщения, я не писал все прямо, а пользовался заранее обговоренными фразами. Конечно, Инга не имеет под рукой доверенных бойцов. Тем не менее, после получения от меня подобного послания, она экстренно наймет свободный отряд наемников и в самом крайнем случае с их помощью попробует пробиться до аристократов, главы чьих родов являются внешними членами секты спящего камня. Впрочем, представительство моего рода находится в доме мэра, так что если произойдет нападение, существует большая вероятность, что единственная задача будет просто переждать, пока местные устранят проблему. Спустившись в подвал, я выключил телефон и сформировал портал до нужного места. Входя в него, у меня отсутствовало ощущение, что я прощаюсь со столицей. Однако присутствовало другое, говорящее мне, что в следующий раз я вернусь сюда явно не в самое светлое время. Тем не менее, из-за того факта, что я сейчас в глобальном смысле никак не могу повлиять на ситуацию, я не переживал об этом. А все свои мысли сосредоточил на будущем разговоре с Аней. Все же после переговоров с ее отцом нам так и не удалось нормально поговорить.